Глава десятая. Какого хрена я вообще в это ввязался? На какой черт мне все эти расклады и проблемы? Нужно было просто свалить, взяв Юси и тебя. Ну и что, что ВКС начнет нас искать? Как будто раньше было не так. Верно говорю, малыш. Аф! Тепок ворчал. Его категорически раздражало и сложившаяся ситуация и взаимоотношения внутри команды. Он самолично влезал и выбирался из таких ситуаций, которые бесу и не снились. Он привык работать один, работал только так. Лишь на пекле изменил этому правилу и зачем-то собрал команду. И что в результате? В результате они выбрались с пекла, но попали в мир ничем не лучше. Более того, теперь его, Тапка, взяли на крючок, сделали ручной собачкой, которая должна гавкать и кусать по команде. И что хуже всего, над ним появился командир, что своевольного Тапка, привыкшего слушать только себя, раздражало еще больше. Какого хрена вообще? Нет, он понимал, что без здесь родился и вырос, что именно он лучше ориентируется в местных реалиях, но сделать его командиром группы, причем генерал, или кто он там, ВКС, прямо об этом заявил, ни в какие ворота. без неплохой исполнитель, он как этапок-одиночка, который хорошо справлялся без команды, но вот ему ее навязали, и что? без даже не умеет делегировать обязанности, пытается тянуть все самое, в результате ни черта не успевает. Страдает общее дело. Он вообще не использует команду. Вот что он поручил Тапку. обучая модификанта. Да чему учить эту кроху? Черт, никогда он не был командным игроком, и не стоило начинать. без хороший парень, но тактик и стратег из него так себе. Тапку стоило массу усилий не вмешаться в планирование операции и не начать тыкать беса носом в явные проблемные места плана. В итоге все сработало, хоть по большей части только из-за избыточной удачливости их команды, а не благодаря тщательно продуманному и реализованному плану. Впрочем, Тапок осознавал, что и сам не без греха устроить такой косяк сразу по прибытию. Такого за ним давно не водилось впрочем рано или поздно столкнуться с бастардами им бы все равно пришлось так что сам тапок считал что его косяк не такой уж и большой более того он сыграл им на руку пока удача была на их стороне но что дальше тактических стратегических умений и навыков беса явно недостаточно причем не только и не столько для выполнения поставленных задач как для банального выживания на нас их команды Миниатюрный приватник на запястье завибрировал сигналом вызова и тапок не глядя ткнул кнопку приема. Вызвать его могло настолько мало людей, что смотреть на идентификатор абонента не имело смысла. Это в любом случае или юси, или без. стапка не беспокоил лишний раз, а больше ни у кого этого номера не могло быть. «Слушаю». «Добрый день, господин Тапок. Подозреваю, у вас есть вопросы ко мне». «Стоп. Это кто?» «Вы не узнали?» <кхм> «Иван Петрович, казалось бы, у вас не так много знакомых тут, которые могли бы до вас дозвониться». «А, понял. Тапок наконец-то сообразил, с кем говорил». — Так вот, полагаю, что у вас возникли некоторые сложности, и вы бы хотели найти способ их решить. — Откуда вы знаете? — поинтересовался Тапок. — Этот тип что, следит за ним? Поставил какой-то маячок, способен читать мысли? — У всех клиентов такое случается. Я начал действовать на опережение, так сказать. — хохотнул старичок. «Так что, у вас уже возник вопрос, а что мне делать с собакой и некоторые другие?» «Ну, в общем, да». «И все? Больше вас ничего не беспокоит?» «Вроде все», — буркнул Тапок. «Делиться с Виви-сектором проблемами, что он то ли не в ладах сам с собой, то ли со своим встроенным ИИ, который в последнее время что-то уж слишком активизировался, он не хотел». «Ну, чем старик может помочь?» «Странно. А уже должны были появиться и другие вопросы», — хмыкнул старичок, чем удивил Тапка. «Впрочем, как скажете. Дело в том, что я наконец-то закончил расшифровку данных, полученных во время проведения синхронизации с питомцем. Обнаружил несколько проблем и хотел бы их устранить. Мы сможем встретиться, естественно, с питомцем». «Да, мы будем. Место тоже?» «Да какое же еще?» «Уезжаю». «Отлично. Я вас жду». Тепок дал отбой и задумался. Взрослые модификанты ходили с бесом без каких-то поводков и прочего. А ему что делать? Нести щенка в руках?» Но безымянный все еще пес сам все решил за хозяином. Он в один прыжок заскочил на стол и, перейдя на броню Тапка, быстро забрался в боковой карман разгрузочной системы, откуда и высунул любопытный нос. Тапок вздохнул. «Кажется, сегодня все вокруг решили, что они знают лучше Тапка, что надо делать». Впрочем, сердиться на маленького модификанта было невозможно, тем более, когда он взял и решил вопрос возникшего владельца. Тапок вышел на улицу, и тут на него накатило. Щелчком восприятие расширилось. Он вдруг ощутил почти сотню запахов, которые интерпретировались в призраков. Вот тут прошел бес, но давно. Отпечаток следа почти смыт утренним кислотным дождем. А вот это желтое пятно. Какой-то бродяга плюнул. Бродяга умирает, у него легкие гниют. Вот там след духов какой-то женщины. Кажется, она сегодня утром чем-то отравилась и теперь страдает желудком. Вокруг появилось множество призраков, в каждом из которых Тапок видел те или иные детали. Ну а сами призраки выглядели, как возникшие в воздухе силуэты разной степени детализации, в зависимости от объема информации, имеющейся на них. Тапок сообразил, что силуэты эти, выстраивающиеся для простоты понимания образы, состоящие из запахов. Вот, к примеру, бес, понятное дело, был детализирован полностью. Бродяга был больше похож на фигуру в тумане, остальные того хуже, лишь марева. Но сам факт такого вот восприятия мира чуть не отправил тапка в натуральный нокаут. К счастью, продлилось это всего пару секунд, и мир вернулся к обычному состоянию. Но не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что вот так выглядит видение мира с точки зрения модификанта. Мелкий щенок тоже выглядел ошарашенным. Похоже, их восприятие дублировалось друг для друга, и пес увидел мир так, как его видел владелец. Тапок хмыкнул. «Вот что старик имел в виду, подвозникли ли у вас вопросы. Теперь их стало еще больше». Петровичу придется объяснять, как такое контролировать, а то в самый неожиданный момент сработает и отправится тапок на тот свет, сбитый с толку и объятый сотнями запахов, в том числе и вонью немытых тел, нестиранных трусов, каких-то местных бандитов, которые в неподходящий момент решатся на него напасть. Бес Рассказ занял даже больше времени, чем бес планировал, особенно с учетом наводящих вопросов старьевщика Сета. Они проболтали почти три часа, и бес внезапно понял, что его память хранит даже больше деталей, чем он без мог себе представить. Он запомнил и все эмблемы встреченных чистильщиков на пекле, и фио-руководители Дэниела Мурлока, личину которого принимал, и даже количество разъемов на черепе Желтого Короля. А уж сколько всего начало всплывать, когда Сет задавал свои наводящие вопросы. Старьевчик с задумчивым лицом вылез из нейрогеля, совершенно не стесняясь наготы Бес заметил, что большая часть немощности была напускной, хотя кое-что все-таки изменилось. У старика были явно установлены киберимпланты на позвоночник. Раньше такого не было. О, что уставился. Моя старая задница теперь еще больше на железом». Нарвался на какого-то странного слайдера, который смел мою защиту так, будто ее вообще не было, и полез прямым подключением сюда, на мой фрейм. Ему удалось пройти два уровня защиты, а когда мы все же задавили его исходящий канал, то гаденыш перед тем, как сбежать, напоследок закинул демона, который сжег наглухо четверых моих помощников вместе с деками и здорово врезал по мне, подпалив спиной мозг. Ничего не напоминает? Тот слайдер в Скай-Сити, что просто выкинул меня из сети и спалил деку, Задумчиво ответил бес. Хотя подожди, когда это случилось? На лице беса была смесь удивления и задумчивости. Он подсчитывал время, и у него не сходились концы с концами никак. Никакой желтый король, которого бес и подозревал, решив, что он и есть тот самый сетевой монстр, даже выживе он и сбеги с пекла, не мог оказаться здесь раньше них. «Дошла, да?» — усмехнулся Сет. — Недели назад твой слайдер с этого пекла но ну, никак не мог опередить вас, так что это точно кто-то другой, но методы работы, судя по описанию, один в один с твоим описанием. И еще кое-что. Мой противник и твой тоже не пользовались никаким софтом, а просто ломал сам с помощью сетевой проекции. Бесса пишу. Все, что он знал о взломе, говорило, что только что произнесенная его бывшим наставником фраза — полная чушь. Но старьевщик явно не пытался проверять беса. Уж больно серьезным был его том. «Но это же прямое подключение мозг-сеть, и это неэффективно. Процессор Деки для того и существует, чтобы усиливать сигнал от чипа и мозга и интерпретировать их в сетевые команды», — удивленно заявил бес. Но Как видишь, ничто не стоит на месте, усмехнулся Сет. Кто-то придумал новое и, в отличие от дурачка, сигавы не стал делать это всеобщим достоянием, припрятав для себя. Так то вот, а кого-то ломал. Да, небольшая фирмочка за штатной свободной планеты на фронтире. Нужны были просто данные по их поставкам. Они притащили несколько партий оружия в обход Алхердитов и Баши Абдалмалик. Помнишь его, да? Ну так вот. Он мне заказал выяснить, откуда пушки. Торговля энергетическим оружием — это целиком их рынок. Туда никто не суется. Но эти пушки стоили настолько смешных денег, что их раскупили тут же, не глядя на договоренности с Пашой. Энерговинтовки второго-третьего поколения по паре тысяч кредов. Плазмобуи, причем новенькие, и притом без клейма. Их не украли, и где-то сделали. И что такого? Дешевые подделки? Там-то и дело, что нет. Вполне пристойные пушки. Так, и ты теперь предполагаешь, что все это привезено с пекла? Да пер без. А доказательства? Да нет у меня никаких доказательств. Мой взлом не завершили же. Я навел справки уже после того, как все случилось. Старый хакер раскраснелся, размахивая руками. Похоже, его очень сильно задел за живой этот провал. На Луминоре нет производства. Там, блин, колонисты с древними пулевыми импульсными винтовками гоняют местных ящериц, добывая какую-то дрянь, стоящую кучу денег. «Кстати, а хочешь еще забавного? Эти ребята, которые пушки притащили, в последний визит привезли сюда кучу народа. Человек триста, что ли? Я думал, что боевиков. А вот после твоего рассказа...» «О-па-па! а ведь это, скорее всего, те, кого я ищу!» Вот и я теперь так думаю. Как раз на моменте получения информации об этих пассажирах на нас и напал этот сетевой пес. Похоже, что это была очень сильно закрытая информация, за которую они готовы были убивать. Похоже, ты дал мне классную наводку. Спасибо, должен буду. Знал бы ты, сколько будешь, — рассмеялся Сет. Я тебе сейчас еще одну наводку. Закачаешься. «Давай. Я знаю поставщика, который с этими ребятами работает». Тапок Один раз пройденный путь Тапок запоминал навсегда. Город, пустошь, лес, значения не имело. Так что до да, генозавра он добрался легко. Вроде по рассказам беса тут должно было быть полно всякого отребья, но на пути Тапок не встретил ни одной живой души. На кнопку дверного звонка у входа в контору животновода даже жать не пришлось. Двери распахнулись сами. Тапок, ожидавший увидеть за ними очередного конвоира, был удивлен. На этот раз его встречал человек. «Профессор ждет вас», — заявил встречающий. «Следуйте за мной». Парень говорил ровным и спокойным голосом, но кое-что Тапку в его поведении показалось странно знакомым. Как будто повеяло теми самыми киберами Робот-Экс, только здесь было что-то иное, гораздо и более упрощенное, что ли. Впрочем, сейчас Тапак был готов даже ко встрече с кибером. После этой дурацкой операции, где его любимые пушки показали никакую эффективность, он провел очередную модернизацию. И теперь его пистолеты превратились вновь в пару крупнокалиберных револьверов, причем использующих боеприпас «Рино», самый мощный из доступных для ручного оружия. Если уж этим не пронять местных, то придется искать какого-то спеца, дабы провести глобальную калибровку, переводя оружие на новый уровень, что дорого, опасно и далеко не факт, что вообще возможно». Тем временем провожатый, двигавшийся очень бодрым, но каким-то механическим шагом, привел тапка к небольшому ангару метров десяти в длину. Здесь он коротко кивнул и просто ушел. Видимо, предполагалось, что тапку сюда. Толкнув двери, тапок зашел внутрь. Помещение было тускло освещено парой потолочных ламп. В середине высилось нечто вроде кабинки-наблюдателя, вознесенной над полом с помощью решетчатых платформ. Внутри кабинки горел свет. Механический голос из динамиков произнес. «Господин Тапок, добрый вечер. Скажите, вы не против небольшого теста?» Профессор, это вы?» Тапок оглянулся по сторонам. «Да, я хотел бы посмотреть на вас в действии. Так будет проще откалибровать ваш процессор». «Откалибровать? Зачем?» — опишел Тапок. «Затем, что вам надо начинать тренировки с модификантом, но вы друг друга не поймете без синхронизации. Плюс есть у меня подозрение, что ваш ИИ не работает должным образом, не так ли?» Тапок хмыкнул в ответ. Ему все же не почудилось. Петрович точно знал, что с тапком происходит. «Ну так что? Я прав?» Право. Решился тапок. И что, ваша калибровка сможет убрать проблему?» «Купирует ее полностью. Но даже если нет, то после повторного сеанса, с учетом обнаруженных сейчас ошибок, гарантировано «Ладно. Что нужно делать?» «Заставить работать ваш ИИ в полную силу». «Да я тебе угадаю. Надо подраться?» «Да, но непросто. Вам надо надеть вон тот костюмчик. Он будет считывать данные в бою и передаст их мне. Также я буду отслеживать обмен данными между вами и вашим ИИ, а после начнем учиться взаимодействовать с питомцем». Идея Тапка почему-то очень не понравилась, но никакого подвоха он не чуял. Работать с собакой надо, так что бурча под нос про яйцеголовых и свою любовь к ним, он послушно нацепил костюмчик. «А теперь попрыгайте, побегайте на месте, мне надо подключить модули синхронизации». Тапок послушно попрыгал, побегал, даже выхватил пистолет и принялся тыкать ими по сторонам под командой Ивана Петровича. Тот был крайне доволен покладистостью пациента. Явно хотел продолжать тесты, но Тапок начинал нервничать. Молодой человек, у вас пульс участился и процессор греется. Не нервничайте, сейчас я запущу симулятор. Чего? Учебные дроны. Только учтите, мои это не игрушечные манекены. Покалечить могут легко, так что готовьтесь. Симуляты будут атаковать вас волнами, так что расслабляться не советую. Вы готовы? Да. Ну, тогда поехали. Не забывайте про пса, он должен вам помогать. Да как? Старайтесь отдавать ему команды, не важно какие. Например, отойди подальше или гавкай. Главное, прямо во время боя четко отдавайте мысленный приказ, как и что пес должен делать. Ах, блин, чую я, что вы меня в какую-то авантюру тащите, профессор. Все нормально, это стандартная процедура, не волнуйтесь вы так. После теста поговорим, хорошо? Да куда я денусь? Вот ты чудненько. Профессор что-то нажал в своей кабинке, и ангар залило ярким светом. У дверей стояла группа то ли из трех, то ли из четырех дроидов, и они, увидев тапка, просто дружно пальнули из автоматов в его сторону.